Глава 15. До нас доходили такие слухи, но мы не знали, верить ли им. Приступает к рассказу Алан, как только мы забираемся в такси. Она трогается с места, направляясь на юг к реке. На улицах за окном автомобиля появляется первое прохожие. Солнце только начинает согревать землю, накрашивает здания своими лимонно-желтыми лучами. Что за слухи? О чем вы говорите? Аллана и Симон обмениваются многозначительными взглядами. Первым начинает Анри. «Поговаривали, будто мусульмане в Париже спасли много евреев во время войны», — сообщает он. Я с удивлением поворачиваюсь к нему, потом перевожу взгляд на Алана и Симона. Те кивают. «Погодите, вы говорите мне, что мусульмане помогали евреям?» «Пока шла война, об этом ничего не было известно», — добавляет Симон, искоса взглянув на Алана. «Ну или почти ничего». «Жакоб, — подтверждает Алана, — однажды упомянул о чем-то таком, и я подумал, было...» Голос его дрожит, и он сокрушенно трясет головой, но до конца так ему и не поверил. «Тогда было особое время, — говорит Андрей, — тогда мы все друг в друге видели братьев».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 Помогали евреям выбраться из Парижа? Но Я поражена, мне трудно в это поверить. «Муфтий Парижской мечети в те времена был самым влиятельным мусульманином Европы», замечает Андрей. Он поворачивается и смотрит на Алана. «Си Кадур Бен...» «Как его звали?» «Бен Габрит», помогает Алан. «Да-да, вот именно», подхватывает Анри. «Си Кадур Бен Габрит»,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 круг столов деревянные стулья с ярко-синей тканью, на спинках и сиденьях. По стенам вьются темно-зеленые растения с желтыми цветами, между столиками порхают воробьи. Здесь так тихо и спокойно, и настолько безлюдно, что я решаю. Видимо, мы приехали слишком рано, все еще закрыто. Ну вот к нам подходит араб, средних лет, весь в черном, и говорит что-то по-французски. Алан отвечает, указывая на меня...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 И еще тонкие рулетики из теста фило, обваленные в сахарном песке, и аппетитные ломтики миндального торта, выложенные пластинками миндаля, и даже плотные кольца с корицей и медом, излюбленная сладость Анни, почти с самого младенчества. Задохнувшись от волнения, я поднимаю глаза на Алана. Похоже? лаконично спрашивает он. Они точно такие же, подтверждаю я потрясенно.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 «Нет ли у вас... пирог-звезда?» Молодой человек удивленно поднимает на меня глаза. «Пирог-звезда», — повторяет он. «Я не очень хорошо говорить по-английски. Нет, я не знаю, что такое есть пирог-звезда». Я хватаю Алана за руку. «Вы можете ему сказать, что пирог-звезда...»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 А на корочке каждого прорезана звезда. У меня отвисает челюсть. Ну да. Именно так маме научила меня украшать наш пирог, тихо произношу я. Она так и называет его. Звезда. Алан задумчиво чешет затылки. Рядом, как две статуи, застыли Андрей и Симон. Мы дружно таращимся на молодого человека, которому Алан объясняет про звезды по-французски. У парня изумленно округляются глаза. Он переводит взгляд с меня на Алана, потом выпаливает что-то по-французски, Алан переводит. Он говорит, что есть один человек, он живет в шестом округе, недалеко отсюда. У его семьи мусульманская кондитерская, этот рецепт от него. Может, он сумеет прояснить, откуда его взял. «Спасибо вам!» Я благодарно гляжу на парня. «Мерси, Баку!» «Дерье!»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 я всегда считал, что это фамильный рецепт нашей семьи. «Это рецепт еврейской кухни», — тихо произносит Алан. Мсье Ромео глядит на него, удивленно подняв брови. Сюда, во Франции, его привезла из Польши моя прабабушка давным-давно. «Еврейский?» — переспрашивает мсье Ромео. «И польский. Это точно вы уверены?» «По абсолютно тому же рецепту», — подтверждает Алан. «Погли пирог...» «Мои бабушка и дед еще до Второй мировой войны. Возможно, именно моя сестра научила вашу семью такому рецепту еще во время войны». Мсье Ромео долго и пристально всматривается в лицо Алана, а потом решительно кивает. «Мои родители умерли, оба, но во время войны они были еще маленькими, совсем дети. Они бы все равно не вспомнили». «А вот дядя моей матушки, он может знать». «Он работает здесь?» Радостно встрепенувшись, спрашиваю я. «Нет, мадам», смеется месье Ромио. «он уже очень старый, ему 79». «79, разве это старый?» Бормочет мне на ухо Анри, но месье Рамио его, если и слышит, то виду не подает. «Сейчас я ему позвоню, но учтите, он почти совсем оглох, понимаете? С ним очень трудно разговаривать».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 Мсье что-то выкрикивает в трубку, снова несколько раз повторяет одно и то же, потом опять прикрывает рукой мобильник. «Это было... в 1942-м». ахаю». ахую. — обращаюсь к Калану вдруг севшим голосом, потом поворачиваюсь к Мсье Мио. «Не помнит ли ваш дядюшка еще чего-нибудь о той девушке?» Я слежу, как мсье Мио повторяет этот вопрос по телефону по-французски. «Роза!» Спустя несколько секунд говорит он нам. «Девушку звали Роза». «Что?» «Что?» Бросяюсь я к Аллану, почему-то охваченной паникой. Алан улыбается. «Он сказал, что эту девушку звали Розой». «Это моя бабушка!» Шепотом сообщаю я, мсье Мео. Тот вновь продолжает разговор по телефону, произносит какую-то фразу, потом долго слушает и, нажав отбоя, задача начешет затылок. Все это так неожиданно и необычно!» — роняет он. «Все эти годы я и не догадывался». Голос у него срывается, он откашливается. «Мой дядюшка на биходам хочет, чтобы вы нанесли ему визит прямо сейчас. Согласны?» «Мерси», — не раздумывая отвечает Алан, после чего смотрит на меня и переводит. «Окей, мы едем немедленно». «Через пять минут мы с Симоном, Анри и Алланом уже в машине, едем на юг, на улицу Леонцев, расположенную по уверениям, с совсем недалеко. Я бросаю взгляд на часы, уже 8.25. Пора в аэропорт, а то опоздаем на рейс, но сейчас, по-моему, важнее сделать то, что мы делаем». Когда мы подъезжаем к многоэтажному дому, где живет Наби Хадам, меня трясет, как в ознобе. Он уже внизу поджидает нас. По словам Сиромио, его дядя всего на год моложе Алана, но выглядит он как представитель другого поколения. Черные волосы не тронуты сединой, и лицо не такое морщинистое, как у моего двоюрного дедушки. Наби одет в серый костюм, пальцы рук сцеплены. Едва мы выходим из машины, он вглядывается в мое лицо». Вы ее внучка, уверенно и громко говорит Наби, прежде чем мы успеваем представиться. Вы внучка Розы. Я выдыхаю. Да. Наби широкой улыбкой подходит к нам и целует меня в щеке. Вы ее копия, объявляет он и отступает назад, а я вижу у него на глазах слезы. Алан объясняет, что он брат Розы. Андрей и Симон тоже подходят и здороваются. Я объясняем съехать даму, что меня зовут Хоуп. «Хоуп». По-английски «надежда». «Правильное имя», — шепчет он, — «ваша бабушка». «Она ведь выжила только благодаря надежде». Он смаргивает слезу. «Прошу входить». всех отдам», — набирает кот, и мы входим следом за ним в прохладный темный коридор. Слева дверь приоткрыта, он распахивает ее настежь. «Вот мой дом», — произносит он, обводя помещение рукой. «Вы в нем желанные гости». Мы рассаживаемся в комнате со скудным освещением, уставленной книгами, увешанной фотографиями, скорее всего, родственников мсье Хаддама. Аллан подается вперед. «Как вы познакомились с моей сестрой Розой?» — спрашивает он нетерпеливо. «Пардон?» — мсье Хаддам растерянно моргает. «Я ведь почти глухой, извините». Алан громко повторяет свой вопрос, и на сей раз месье отдам его понимает. С улыбкой он откидывается в своем кресле. Прежде чем ответить, он долго разглядывает Алана. Так вы ее младший брат. Вам было одиннадцать лет тогда в 1942. -м. Уи, кивает Алан. Она часто вас вспоминала, просто говорит тот. Правда? Шепчет Алан. Да.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 «Какую историю?» «Я озадачена. Всех Адам, кажется, тоже удивлен». «Ну, как же? Историю того, почему она вырезает звезды на корочке». «Мы с Аланом обмениваемся недоуменными взглядами». «Почему же?» «Что за история?» — спрашиваю я. «А вы не знаете?» «Мы с Аланом отрицательно крутим головами. Она их вырезала, думая о своем любимом». Он обещал любить ее до тех пор, пока зажигаются звезды на небе. «Жекоб», — шепчу я, посмотрев на Алана, — тот кивает. «Получается, что все эти годы я, выпекая пирог «Звезда», чтила память человека, о существовании которого я не подозревала? Я хмыкаю, чтобы не всхлипнуть. Дело в том, что иногда по ночам было опасно выходить из дома, а иногда небо покрывали густые облака, а иной раз все затягивал туман,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 браки часто совершались по расчету или по сговору родителей но роза была права и я ждал я женился на той которую полюбил на всю жизнь и до конца своих дней я выпекал пирог звезда в честь розы и детей своих этому научила и двоерных братьев и сестер и следующее поколение всех, чтобы помнили, что нужно дожидаться своей любви как делала роза как сделал я. Так что же? Роза разыскала мужчину, которого так любила. Интересуется мсье Хадам. После войны? Мы с Аланом снова переглядываемся. Нет. С трудом выговариваю я, чувствую, как груз утраты сдавливает мне грудь. Мсье отдам печально покачивает головой. Андрей, сидящий рядом со мной, прочищает горло. Мне было так захвачено рассказом, что почти забыла об их Симоном существовании. А как же Роза выбралась из Парижа? спрашивает друг Аллена всех отдам разводят руками. Точно этого никто не знает. Мечети потому и сумели, наверное, спасти столько народу, что все держалось в строжайшей тайне. Коран учит нас помогать тем, кто попал в беду, и делать это надо не напоказ, чтобы только Аллах знал о ваших добрых делах. Но и опасно было. Так что никто этих вещей не обсуждал. А уж с десятилетним мальчиком и подавно. Но кое-что я с тех пор узнал. «Скорее всего, многих евреев из тех, кого мы укрывали, вывели через катакомбы к сене. Возможно, ее тайком провезли на барже по реке до Дижона, или выправили поддельные бумаги, помогли пересечь демаркационную линию». «Это ведь, наверное, стоило больших денег?» — подает голос Анри. «Наформить фальшивые документы, перейти границу...» Он оборачивается ко мне и добавляет...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 Здесь, в Париже, она жила по поддельным бумагам, как мусульманка, но в дежоне, или куда она попала, наверное, ей пришлось заполнить бланк. Роза была француженкой, ей удалось, наверное, за небольшую взятку получить документы, где она числилась католичкой. Ну, оттуда, наверное, она переехала в Испанию. В Испании она познакомилась с моим дедом, Отзываюсь я. «Ваш дедушка не хмурится Хмурецем всех отдам –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 Пришли с обыском в мечети, нашли там хоть какое-то доказательство, нас всех постигла бы одна судьба, поэтому все делалось тихо. Но именно этим за всю свою долгую жизнь я больше всего горжусь. Благодарю вас, шепотом говорит ему Аллан. За все, что вы сделали, за спасение моей сестры. Мы всех отдам выставляет вперед ладони. Не нужно меня благодарить, это был наш долг. Наша религия учат тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир.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 Если я чему и научился, пока Роза жила у нас, так это понимание, что все мы говорим с одним Богом. Не религия разделяет людей, нас соединяет добро и разделяет зло здесь, на земле. Мы безмолвно переглядываемся. «Ваша сестра», — продолжает Мсех Адам, повернувшись к Алану, — «так мучилась и страдала. Каждый день она винила себя, что бросила семью. Она считала, что не все сделала для вашего спасения». Но вы, надеюсь, понимаете, что она поступила так, как должна была поступить. Она должна была сохранить свое дитя. Повисает странная тишина. Свое дитя? Голос Алана звучит на целую октаву выше, чем обычно, а у меня внезапно пересохло во рту. Да, конечно. Недоуменно моргает, зывает сэмсех отдам. «Ведь потому она и пришла к нам. Ради ребенка, которого ждала... Вы не знали?» Алан медленно поворачивается, смотрит мне в глаза. «Ты об этом знала?» «Нет, конечно. Откликаюсь я. Это невозможно. Моя мама родилась только в 1944 -м. Я снова гляжу на всех от Дама. И у нее не было ни сестер, ни братьев». «Моя бабушка не могла быть беременна в сорок втором, что-то не сходится!» Помолчав, Хадам поднимается с места. «Извините, я на минуту». Он исчезает в своей спальне, а мы с Алланом продолжаем непонимающе таращиться друг на друга. «Какая беременность?» «Как такое могло случиться?» — повторяет Алан. «Ну, они с Жакобом любили друг друга?» — едва слышно подает голос Андрея.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 Она должна была спасти себя, чтобы спасти дитя. Только по этой причине... Единственной причине она согласилась уйти с Жакобом из семьи. «Бог мой!» — потрясенно выдыхает Алан. «Но что же случилось с ребенком?» — спрашиваю я. Нахмурившись, месье адам оглядывается на меня. «Вы твердо уверены, что это дитя не ваша мать?» «Я уверена». Моя мама родилась на полтора года позже. Ее отец, мой дедушка Тет, а не Жакоб. Наверное, младенец умер. Едва слышно обращаясь я к Аллу, но эти слова звучат так ужасно, что я поеживаюсь. Аллан сидит с низко опущенной головой. Мы, оказывается, многого не знаем. Очень многого. А что, если она не очнется, шепчет он.